Глава 2. Понедельник, 11 ноября. Тяжелые тучи нависли над округом, обещая снег еще до наступления темноты. Сейчас температура воздуха в Пекоксе минус 22. Северный ветер. Передали по радио. Понедельник утром школы, магазины, офисы и рестораны были закрыты до полудня из-за похорон День выдался холодным, серым и ненастным. Тем не менее, толпа горожан теснилась возле старой каменной церкви на Пикокской площади. Некоторые наблюдали за происходящими сквера в центре площади. Собравшиеся поеживались от холода, похлопывали руками, притоптывали, а иногда, если мороз совсем донимал, прикладывались к бутылочки. Чтобы не мешать формированию процессии, полиция перекрыла Мейн-стрит в центре города. Автомобили, украшенные пурпурными флагами, выстроились в четыре ряда, от одного поребрика до другого. Квиллер пробирался сквозь толпу в сквере, вглядываясь в лица горожан, вслушиваясь в тихий, почтительный гул. Среди присутствующих на похоронах были и многочисленные двери гланок гудвинтеров, а также городские власти, члены торговой палаты, члены местного клуба, читатели пустячка. Внимание Эквилера привел, привлек человек, настороженно поглядывающий по сторонам. Он был в черном утепленном плаще. Охотник в оранжево-черном маскировочном снаряжении говорил на ухо жующему жвачку мужчине фуражки «Сегодня народу больше, чем у капитана Фактри». Мужчина фуражки продолжал жевать. «Около сотни, я посчитал. У капитана было 75. Счастье, если им удастся похоронить его до снегопада. Надвигается большой. Не верьте ничему, что говорят по радио. Этот ураган из Канады достигнет границы и истякнет. А где это произошло, спросил охотник. Ну, авария я имею в виду. На дощатом старом мосту. Жуть. Мы были там и видели. Опасное место. Говорят, он сбил каменную перекладину, перевернулся вверх тормашками и упал на острые камни в реку. Машина загорелась. Я слышал, его будут хоронить в закрытом гробу. Нужно провести судебное расследование. Все случилось слишком быстро. Мебе убил оленя. Или был смертельно пьян, как всегда в пятницу вечером, сказал охотник с легкой усмешкой. Не, не он. Это она любит клюкнуть. У него ничего нет в голове, кроме работы. Заснул за рулем бедолага. Над этой семьей нависло какое-то проклятие. Вы знаете, что произошло с его стариком? Да, ну, говорят, он это заслужил. А потом с его дядей. Что-то такое подозрительное. И с его дедушкой. И никто так и не узнал, что с ним стряслось. А что теперь будет с газетой? Отпрыск возьмет на себя ведение дел. Четвертое поколение. Но кто знает, что у него на уме. Эта молодежь вечно носится с бредовыми идеями. Голоса стихли, как только начали звонить колокола, и из церкви вынесли гроб. Вдову вел под руку старший сын. Джуниор шел со своей сестрой, приехавшей из Монтаны. Квиллер опустил уши своей зимней шапки, поднял воротник пальто и пошел через сквер к зданию, которое теперь называл своим домом. Резиденции Клингеншоенов, Унаследованная Квиллером была одним из пяти наиболее заметных зданий на Пикокской площади, где Мэйн-стрит делилась надвое, превращаясь в маленький скверик с каменными скамейками и каменным фонтаном. На одной стороне площади располагалась старая каменная церковь, малая каменная церковь и старинное здание суда. Напротив находились городская библиотека и большой особняк К, как его называли жители Пиккса. Особняк из булыжника высотой в три этажа окружали обширные земли. Человеку, вечно путешествующему, привыкшему жить в гостиничных номерах, такое величественное сооружение было совсем ни к чему. Возможно, при известных обстоятельствах Квиллер и передал бы дом городу в качестве музея. Но завещание вынуждало его в течение пяти лет жить в этих огромных апартаментах с вычурными 14-футовыми потолками, отделанными деревом и украшенными массивными хрустальными люстрами весом в тонну, с восточными коврами размером вакр на полу, с бесценным французским и английским антиквариатом и с произведениями искусства стоимостью в миллионы. Но Квиллер разрешил эту проблему, переехав в старое помещение для слуг над гаражом и предоставив роскошные апартаменты главного корпуса своей экономке. Аэрис Копп, прежде занимавшаяся оценкой антиквариата в центре, сейчас была его домоправительницей, хранительницей шедевров особняка. Еще она была поваром-подвижником, такая коренастая женщина в причудливой розовой хломики Овдовевшая миссис Коб пекла бесконечные кексы и торты, с помощью которых хотела понравиться особом противоположного пола, и смотрела на мужчин с обожанием сквозь толстые линзы своих очков. К возвращению к виллера с похорон миссис Коб приготовила тушеных устриц. «Я стояла у окна и видела все машины», — сказала она. «Процессия растянулась, наверное, на полмили». «Вы видели вдову? Должно быть, она ужасно переживает». Миссис Коп, имея горький опыт, с большим сочувствием относилась к каждой женщине, потерявшей мужа. С ней были трое взрослых детей, мистера Гудвинтера, и какая-то старушка. Возможно, бабушка Джуниора, Гейдж, такая маленькая, но важная, как бригадный генерал. Кто-нибудь звонил, миссис Коп? Нет, только помощник официанта из старой мельницы привез немного колбасок. Это новый рецепт, и шеф-повар хотел узнать ваше мнение. Я положила их в холодильник. Квиллер презрительно заметил. Я выдам этому клоуну свое мнение, не постесняюсь. Я не притронусь к этим колбаскам, даже если он мне за них заплатит. О, это еда не для людей, мистер К, а она для котов. Шеф-повар проводит эксперименты с рядом замороженных и нетрадиционных обедов для домашних любимцев. Отлично, тогда достаньте парочку из холодильника и дайте балованному отродью на ужин. Кстати, вы не видели, книги в библиотеке на полу не валялись? Коко взял моду сбрасывать их с полки, но я не одобряю его новое хобби. Нет, я ничего такого не заметила. Особенно его привлекают маленькие томики Шекспира в кожаных переплетах. Вчера я напош... нашел на полу Гамлета. За толстыми стеклами очков миссис Коб запрыгали озорные искорки. Вы думаете, он знает, что у меня в холодильнике лежит запеченный окорок? «У него свои способы общаться с людьми, миссис Копп», — сказал Квиллер. «Какой сегодня день? Понедельник? Полагаю, вы собираетесь вечером уйти? Я сам покормлю котов». Лицо экономки просияло. «Герб что пригласил меня на обед. Говорит, будет что-то особенное. Надеюсь, мы пойдем в старую мельницу. Там прекрасно кормят с тех пор, как взяли нового шеф-повара». Квиллер усмехнулся в усы. «Верный признак неодобрения». Не в первый раз этот скряга приглашает вас на обед. А сдается мне, вы просто ходите к нему домой и готовите ему еду. Но мне это нравится, заявила миссис Кобб, сверкнув глазами. Флагшток продавал подержанные машины и имел репутацию склочного, неприятного человека. Но она находила его привлекательным. Он собирал жиденькие волосы в короткий хвостик, и на предплечье у него были татуированные красные чертики. Он часто пренебрегал бритьем. Но ей нравились грубые мужчины. Криллер вспомнил, что последний муж миссис Кобб был грубияном из-за а она страстно его любила. С тех пор, как экономка стала встречаться с флагштоком, ее круглое веселое лицо просто светилось от счастья. «Если вы пригласите кого-нибудь на обед, — наставляла миссис Коббб, — то нарежьте запеченный окорок, а я сделаю имбирно-грушевый салат, как вы любите, и поставлю в духовку вкусную картофельную запеканку с овощами». «Вам останется только вытащить ее оттуда, когда позвонят дверь». Ей была известна беспомощность Квиллера на кухне. «Очень предусмотрительно с вашей стороны», — сказал он. «Я мог бы пригласить миссис Дункан». «О, это будет чудесно!» В лице экономки появилось что-то заговорщицкое, словно она предвкушала роман. «Я накрою столик в библиотеке, вышитый скатертью, поставлю приборы на двоих, зажгу свечи. Ах, как чудесно!» Мистер О'Делл разожжет камни яблоневое поленья. Они так замечательно пахнут. — Не соблазняйте так откровенно, — вздохнул Квивер. — Леди должна вести себя прилично. — Она же очень милая особа, к и как раз подходящим для вас в возрасте, если позволите. У нее множество достоинств, и она прекрасный библиотекарь. Это уже совсем другая тема, сказал он. В библиотеках сейчас мало книг, все больше аудио, видеозалы, вечеринки с шампанским, разные знаменитости. После Ланчиквиллер пошел по Пикокской площади до городской библиотеки, похожей на древнегреческий храм. Ее построил основатель пустячка Ефраим Гудвинтер в начале века, и его портрет висел в вестибюле среди новых полотен. Толпа школьников еще не хлынула в библиотеку с домашними заданиями, и сразу четверо молодых клерков услужливо бросились навстречу Квиллеру. Миссис Дункан всегда внимательно относилась к этому мужчине с пышными усами и печальными глазами. Более того, он являлся опекуном библиотеки и самым богатым человеком в городе. Квиллер задал клеркам простой вопрос, и бросились рассыпную. Один к картотеке, другой к полке с книгами, а двое оставшихся к компьютеру. Но они так и не смогли найти ответ. Квиллер поблагодарил их и направился в кабинет директора. В своей короткой куртке и шапке-ушанке он сбежал через три ступеньки на галерею, окрыленный приятными мыслями. Поли Дункан была очаровательной и даже где-то загадочной женщиной. Ее голос казался Квиллеру невероятно приятным, успокаивающим и одновременно возбуждающим. Она выглянула из-за конторки и одарила его мягкой, но деловитой улыбкой. «Какой приятный сюрприз, Квилл! Какое такое срочное дело привело вас сюда?» «Я пришел главным образом для того, чтобы услышать ваш изумительный голос». А затем он процитировал свои любимые строки из Шекспира. «Ах, у нее был нежный голосок, что так прекрасно в женщине!» «Это из «Короля Лира», акт 5 сцена 3 вспомнила она. «Поли, у вас потрясающая память! Как странно все, не знаю, что подумать». А это реплика Гермии во второй сцене третьего акта «Сна в летнюю ночь». «Да не смотрите вы так удивленно, Квилл. Я же говорила вам, мой отец был шекспироведом. Мы, дети, знали все пьесы так, как наши сверстники знали таблицу умножения». «Вы были на похоронах?» «Да». Я наблюдал скверика и мне в голову пришла мысль, что никто почему-то не написал историю пустячка. «Может, мне попробовать?» «Это большая работа. Дайте подумать». Начинать надо с Гудвинтеров, порывшись в нашей генеалогической коллекции. А газета? У вас хранятся экземпляры всех номеров? Нет, только за последние 20 лет. Более ранние номера уничтожены мышами, взрывами паровых труб и неаккуратными читателями. Но я уверена, в офисе пустячка есть полная подборка. А у кого бы я мог это узнать? Есть кто-нибудь, кто помнит, что было 60 или, там скажем, 75 лет тому назад? Вы должны справиться в клубе «Старая гвардия». Всем завсегдатым далеко за 80, а президент эвфония Гейдж. «А, это та женщина, которая водит в Мерседес и беспрерывно гудит в рожок?» Емкое описание. Мистер Гудвинтер был ее зятем. Поскольку у нее репутация человека прямого и бесцеремонного, она может выдать вам отборную информацию. Поли, вы просто клад. Между прочим, не могли бы вы со мной поужинать сегодня?» «Миссис Куб готовит трапезу, но она слишком хороша для, на... для одинокого бакалавра. Надеюсь, вы согласитесь разделить ее со мной?» «С удовольствием. Правда, я не смогу остаться надолго, но, думаю, время почитать слух у нас будет». «У вас удивительный голос, Квил. «Спасибо». Он самодовольно закусил ус. «Тогда иду домой». Повернувшись, он посмотрел с балкона в читальный зал. «А что это за человек с грудой книг на столе?» Это историк из центра, занимается ранними горнодобывающими операциями. Еще он просил меня порекомендовать ему хорошие рестораны. И я предложила ресторану Стефани и старую мельницу. «Вас что-то смущает?» «Думаю, да», — сказал Квиллер. Он сдвинул шапку на бок и спустился в читальный зал. В своих темно-желтых ботинках он подошел к столу, за которым сидел незнакомец, и, пародируя жителя дружественной северной страны, сказал «Привет-то!» То женщина сказала: "Что ты ищешь? Места, где коросово покусать можно?" "Настоять, чай, ты попробуй вот-то. Я ела там, а. вкусно. Как долго ты тут, а?" "До тех пор, пока не закончу работу", ответил историк, не отрываясь от книги. "Если твоя хотела мал-мал пиво искать в отель пирушка, коросые бургеры то за есть. Спасибо." Сказал человек тоном, каким ему вольняют подчиненных. «Я видеть ты читать про шахты? Моя дедушка была погибать в Писцера в 1913 году. Я, если тогда не родилась, ты видела, какая любая шахта?» «Нет», — сказал человек, захлопнув книгу и отодвинув стул. «Совсем близко, близко, грозная пёса, обеда есть, хорошие места». «Дешёвая еда!» Схватив свой чёрный плащ, незнакомец быстро направился к выходу. Удовлетворённый раздражением человека и своим спектаклем, Квиллер поправил шапку, застегнул куртку и пошёл своей дорогой. Он понял, что незнакомец совсем не тот, за кого себя выдаёт. В 17.30 Герб Флагшток остановил машину у обочины и посигналил, чтобы забрать свою подругу. Волнуясь, как девушка перед первым свиданием, миссис Коб заперла заднюю дверь. В 17.45 Квиллер покормил котов. Колбаски свиного ливера оттаев превратились в нечто отвратительно серое, кашеобразная Но коты, склоняясь над тарелками, увлеченно пожирали изобретение шеф-повара. Хвосты неподвижно лежали на полу, обозначая полное удовлетворение. В 18.00 пришла Поли Дункант оставив свою маленькую шести лет от роду, бежевую машину за библиотекой, что не могло укрыться от кумушу пикокса. А они всегда знали, у кого какая машина, знали ее стоимость, год выпуска и цвет. Уже не молодая и не так стройна, как прежняя его пассия в центре, Полли была весьма интересной женщиной. Румяная и свежая, как булочка, с голосом, от которого у него кружилась голова. Хотя она и выказывала ему явные признаки симпатии, но вела себя довольно сдержанно и всегда настаивала на том, чтобы уйти домой пораньше. Он встретил Полли у парадной двери, шедевра ручной работы. «Где же снег, который они обещали?» – спросил Квиллер. «Каждый день в ноябре прогноз погоды напоминает политические прогнозы», – сказала Полли. «Рано или поздно синоптики окажутся правы. Этот дом никогда не перестанет поражать меня». Она с восхищением взглянула на стены холла, обитые кожей янтарного цвета, и на монументальную экстравагантную лестницу с великолепными узорчатыми перилами. Люстра бакара переливалась тысячами огней, ковры можно было отнести к анатолийскому периоду. Когда смотришь на этот дом, думаешь о Париже. Меня изумляет то, что клингеншуэны не представляли, каким сокровищем они обладают. Наверное, это месть клингеншоенов за то, что их не приняли в общество. Квиллер провел гостью во внутренние покои дома. Мы поужинаем в библиотеке, но миссис Копп хотела, чтобы я показал вам ее сад на колесах в солярии. В комнате, застекленной снизу доверху, вздымался целый лес экзотических растений, а также стояло несколько плетеных кресел для летнего отдыха. Вдобавок там находилась металлическая тележка, на которой уместились 8 глиняных горшков. С ярлычками. Мята, укроп, тимьян, базилик. «Тележку можно перекатывать вслед за солнечным светом», объяснил он. «Если погода, конечно, позволяет». Полик кивнула с одобрением. «Да, растения любят солнце, но не слишком яркое. И где же миссис Кобб нашла это хитрое приспособление?» Она придумала его сама, а осуществил замысел ее друг в своей сварочной мастерской. «Вы знаете, флагшток, торговец подержанных автомобилей». «Да, конечно, в его гараже мою машину подготовили к зиме. А как вам понравились новые передние колеса вашей машины, Квилл?» «Скажу вам после первого снега». В библиотеке горели лампы, потрескивали поленья в камине. Стол радовал глаз великолепным фарфором, хрусталем и серебром. На стеллажах, заставленных книгами, белели мраморные бюсты Гомера, Данте и Шекспира». «Интересно, читали ли Клингеншойны эти книги?» – спросила Полли. полагая они собраны главным образом для показухи, кроме, может быть, нескольких пикантных романов двадцатых годов. На чердаке я нашел коробки с дешевыми изданиями». И все-таки их кто-то читал. Она вручила ему книгу в потрепанной, выцветшей обложке. «Это должно заинтересовать вас. Живописный пикокс. Опубликован Бустер с клубом перед Первой мировой». На странице закладкой и фотографии здания пустячка, возле которого стоят служащие. Квиллер разглядывал фотографию и группу странных людей. Моржовые усы, высокие воротники, кожаные фартуки, фуражки, повязки на руках, напомаженные волосы и ровные прямые проборы. «Они выглядят так, словно их должны вот-вот расстрелять», — сказал он. «Спасибо, это очень пригодится». Он налил гостя вина. Она предпочитала в качестве аперитива сухой шерри, обычно не больше одного стаканчика. Себе же он налил белый виноградный сок. Полли была одета в темно-серый костюм, белую блузку и темно-бежевые макосины. Одним словом, библиотечная униформа, которую Полли постаралась оживить кашемировым шарфом. Наряд не совсем в ее стиле и стрижка достаточно старомодная, но голос мягкий, нежный, низкого брохотистого тембра, и она знала на зубок Шекспира. После минутной паузы, во время которой Квиллер пытался догадаться, о чем она думает, он сказал, «Вы помните так называемого историка в вашем читальном зале с кучей книг? Ну, знаете, я сомневаюсь, чтобы это горнодобывающее дело его действительно интересовало. А почему вы так думаете?» Его развязная поза, манера держать книгу, он не делал записи и не проявлял подлинного интереса к информации. Он читал с единственной целью – убить время. Тогда кто же он? И зачем скрывает свою подлинную профессию? Думаю, он из ВБР, из отдела по борьбе с наркотиками или что-то в этом роде. Полли бросила на него скептический взгляд. В пикоксе? «Я уверен, Полли, что в здешних чуланах можно найти скелеты, и большинство наших обывателей знают о них все. У нас же тут сплетники мирового класса». «Ну, я бы не называла их сплетниками». Она попыталась защитить жителей Пикокса. «Просто в маленьких городках все про все знают. Это такой образ жизни». Квиллер поднял брови. «Допустим. Но таинственный незнакомец должен позаропиться и закончить свою миссию до наступления снегопада», — снисходительно сказал он это будет заперт в вашем читальном зале до весны. Хотя, как вы думаете, какова судьба пустячка? Вероятно, он умрет тихой смертью. Змея, пережившая свой яд. Вы хорошо знали родителей Джуниора? Нет, поверхностно. Гундвинтер старший был работягой. Приятный человек, но не общительный. А Гритти, его жена, напротив, активный член сельского клуба. Гольф, карты, послеобеденные танцы... Я хотела привлечь ее к себе в опекунский совет, но это не в ее вкусе. Гритти. Это имя миссис Гудвинтер? Вообще-то правильнее Гертруда. Но здесь всем дают прозвище. Мафи-Бафи, Додо. Я должна признать, что у миссис Гудвинтер море выдержки и терпения. И она любит свою мать. И в фоне Гейдж мужественная женщина. Прозвенел дальний зумер, и Квиллер зажег свечи поставил пластинку на проигрыватель, и ужин начался. «Вы, очевидно, знаете всех Пикокси?» «Да, для новенькой я неплохо информирована. Я живу здесь только 25 лет». «Я полагаю, вы с Востока, из Новой Англии?» Она кивнула. «Еще в колледже я вышла замуж за уроженца Пикокса, и мы приехали сюда, чтобы взять на себя управление книжным магазином. К сожалению, когда погиб муж, магазин закрылся, но мне не хотелось покидать город. Он погиб очень молодым, «Да, очень. Он был пожарным добровольцем. Я помню тот сырой, ветреный августовский день. Наш книжный магазин и пожарную часть разделял лишь квартал. И когда завыла сирена, муж тотчас бросил работу. Транспорт замер, и люди бежали к пожарной части со всех сторон. Механик с бизнес один из молодых священников, меняла, скобяных дел мастер. Все они бежали так, словно от этого зависела их жизнь». Легковые машины и грузовики с включенными фарами останавливались, где попало, и водители, выскочив из кабин, устремлялись к пожарке. Наконец-то большие двери отворились, и пожарная машина с помпой выкатилась наружу. Люди цеплялись за борта и забрасывали на ходу свои приспособления и оборудование. «Вы так живо описываете все это поле?» Слёзы подступили к ее глазам. Горел сарай, и моего мужа придавило... Упавшей балкой. Наступила долгая тишина. «Это грустная история», — сказал Квиллер. Пожарные были так самоотвержены. Сирена будила их среди ночи, и они мчались на помощь, едва набросив одежду. А их все время критиковали. Прибыли слишком поздно, не накачали количество достаточной воды. Она вздохнула. «Они так старались. Они и сейчас стараются. Вы же знаете...» «Пожарные все добровольцы!» «Джуниор из их числа!» — сказал Квиллер. «Его сирена всегда подает сигнал. А что вы делали после того августовского дня?» Пошла работать в библиотеку и нашла в этом успокоение. В Пикоксе каждый может рассчитывать на чью-то поддержку. Это радует. Но почему нас всех буквально преследуют предсказания синоптиков? «Здесь суровый край!» — сказала Полли. «Погода влияет на все!» На сельское хозяйство, заготовку леса, рыболовство, спорт. Здесь нет такси, которым мы могли бы воспользоваться в ненастный день, но всем нам приходится преодолевать большие расстояния. Миссис Ко поставила кофеварку, включенную в розетку, а чашечки с шоколадным муссом в холодильнике. Так что ужин удался на славу. «А где кошки?» – поинтересовалась Поли. «Заперты в кухне». Коко сбрасывает книги с полки. Он вообразил себя библиотекарем. А Юм-Юм ведет себя как котенок, охотится за своим хвостом, ворует бумажные зажимы и прячет вещи под ковер. Я каждый раз сдрагиваю, когда наступаю на какое-нибудь вздутие под ковром. Что это, мои часы, мышь или мои очки? Или скомканный конверт из корзины для бумаг? А какие книги предпочитает Коко? Он неравнодушен к Шекспиру, ответил Квиллер. Возможно, это связано с переплетами свиной кожи. Как раз перед вашим приходом он сбросил сон в летнюю ночь. Удивительное совпадение, сказала Полли. Меня действительно назвали в честь одного из персонажей этой пьесы. Она сделала паузу и подождала, пока Квиллер догадается. и Ипполита? Правильно. Отец всем нам дал имена шекспировских персонажей. Братьев зовут Марк, Антоний и Брут, а бедную сестру Офелия. Ей приходилось выслушивать непристойные замечания, начиная с пятого класса. «Почему бы вам не выпустить котов? Мне нравится наблюдать за Коко». Коты получили свободу. юм йом само изящество. Вошла в библиотеку, села, чуть выставив одну лапку вперед, и стала высматривать свободные колени. Но Коко, наслаждаясь независимостью, медлил входить. Это продолжалось недолго. Вскоре Квиллер и его гости услышали легкий стук и поняли, что Коко тоже в комнате. На полу лежал томик короля Генриха Восьмого. «Вы должны признать, он знает, что делает», — сказал Квиллер. «В пьесе есть захватывающая сцена, та, где королева противостоит двум кардиналам». «Ужасная!» — воскликнула Полли. «Катарина утверждает, что она бедная и слабая женщина, но при этом расправляется с двумя учеными мужами. Вы ангелам по облику подобны, но что у вас в сердцах, один бог знает». «Вы когда-нибудь интересовались личностью Шекспира, Квилл?» Я читал, что пьесы могли быть написаны Джонсоном или Оксфордом. А я думаю, что Шекспир был женщиной. У него столько сильных женских характеров и замечательных женских монологов. Столько же, сколько и мужских. Да, но мне кажется, что женщина может воссоздать мужский характер более достоверно, чем мужчина женские. Хм, усомнился Квиллер. Коков, в царственной позе сидел на письменном столе томно ожидая чего-то, и Квиллер продекламировал пролог пьесы, а Полли блестяще прочла сцену с королевой. «Яу!» — произнес Коко. «А сейчас я должна идти, пока мой хозяин не начал беспокоиться». «Ваш хозяин?» «Мистер Макгрегор — прекрасный человек, вдовец. Я снимаю домик в его хозяйстве, и он считает, что женщина не должна выходить ночью одна». «Вот он и поджидает меня, чтобы подвезти». «А вы никогда не применяли к нему вашу шекспировскую теорию?» – спросил Квиллер. После того, как Полли поблагодарила его за ужин и пожелала ему спокойной ночи, Квиллер усомнился в причине ее раннего ухода. Во всяком случае, это не вы проводил ее из дома, как он не раз поступал со многими другими посетительницами. А это добрый знак. Квиллер убирал грязные тарелки и наводил в кухне порядок, когда миссис Коп вернулась со свидания, сияющая и счастливая. «О, вам не нужно делать этого, мистерка!» – сказала она. «Ничего. Спасибо за прекрасный стол. Как прошел ваш вечер?» «Мы отправились в старую мельницу. Кормят там сейчас действительно гораздо лучше. Я ела превосходную фаршированную форель в винном соусе, а герб заказал биштек Дайн, но ему почему-то не понравился соус». «Это чучело?» – усмехнулся Квиллер. «Предпочло бы кетчуп». миссис Коп, он сказал, Миссис Дункан рассказывала мне о добровольных пожарных. — А флагшток не пожарный? — Да, ему не раз приходилось выносить детей из горящего дома, спасать скот. — Правда ли это? — засомневался Квиллер. — В следующий раз, как встретитесь с ним, пригласите его к нам на стаканчик, — предложил он. — Я бы хотел знать, что представляет собой пожарная команда такого маленького городка. О, спасибо, мистер к он будет очень рад. Он думает, что вы не любите его, потому что однажды его привлекли к суду. Я ничего не имею против него самого. Просто на меня напала его собака, которая по закону должна была сидеть на цепи. Если он вам нравится, миссис Кобб, я уверен, что он хороший человек. Когда Квиллер запирал дверь на ночь, зазвонил телефон. Это был джуниор Гудвинтер, который возбужденно закричал. Она едет, Квилл! Она прилетает сюда завтра. Кто едет? Фотокорреспондентка. Ну та, что я встретил в пресс-клубе. Она говорит, прибой собирается печатать подборку новостей за неделю. Она хочет сделать фоторепортаж. А ты сказал ей об отце? Она пообещала, что сделает репортаж хронику. Я должен встретить ее в аэропорту завтра утром. Мы собираемся поохотиться кое за кем из старой гвардии. Они, бывало, помогали нам с пустячком. Понимаешь? Что из этого можно извлечь? Я помещу Пикокс на карту. Мы возродим пустячок, если получим массовую подписку. Странные творятся дела, — подумал Квиллер. Позвони мне завтра вечером после охоты и дай знать, как она идет. Удачи! Как только он положил телефонную трубку, послышался тихий звук. Очевидно, еще одна книга упала на бухарский ковер. Куко сидел на полке с Шекспиром и очень собой гордился. Квиллер поднял книгу и разровнял помятые страницы. Это опять был Гамлет. В глаза ему бросилась строка из первой сцены. «Уж пробило 12 Пора тебе в постель». Обращаясь к коту, он сказал, «Ты можешь считать себя очень умным, но пора кончать с этим безобразием. Книги напечатаны на прекрасной индийской бумаге. Они не выдержат такого обращения». «Ик, ик, ик», — сказал Коко, отчаянно зевая.